Диана Уин Джонс Волшебники из Капроны Читает актриса Юлия Тархова, Глава первая: Нет ничего труднее на свете, чем правильно составить чары. Дети из семьи Монтана знали об этом чуть ли не с пеленок. Сотворить заклинание не штука, это может каждый, но чтобы оно, написанное ли, произнесенное или пропетое, сработало, Тут все должно быть правильно, а то такого можно дотворить. Вот, например, Анжелика Петроки чуть-чуть сфальшивила, взяла не ту ноту, и ее отец стал ярко-зеленым. Вся Капрона, да что Капрона, вся Италия, несколько недель про это гудела. Лучшие чары и сегодня поступают из Капроны, несмотря на недавние волнения из-за дома Монтана и дома Петроки. Если вы знаете верные слова, те, которые работают, когда нужно наладить приемник или вырастить помидоры, то вполне вероятно, что кто-то из вашей семьи отдыхал в Капроне и привез заклинание оттуда. В Капроне на Старом мосту стоят два ряда каменных лавочек, обвешанных как флажками, длинными разноцветными конвертами, пакетиками и свитками. Впрочем, в Италии чары можно достать в каждом чародейном доме. И все они будут с этикетками, указанием, как их употреблять, и фирменным знаком изготовителя. Хотите узнать, кем изготовлены ваши чары? Поройтесь в семейном архиве. Если вам попадется инструкция на листке вишневого цвета с эмблемой в виде черного леопарда, значит заклинание из дома Петруйки. А если наткнетесь на салатно-зеленый конверт с крылатым конем, значит оно изготовлено в доме Монтана. Оба дома поставляют такие отменные чары, что люди... не очень следующие в этом деле, полагают, будто даже конвертами можно творить волшебство. Это, конечно, ерунда, потому что, как не раз слышали Паула и Танина, заклинание – это правильные слова, правильно произнесенные. Оба великих дома, Петроки и Монтана, восходят к тем временам, когда было основано само государство Капрона, а это произошло более 700 лет назад, и между ними царит лютая вражда. Они даже не разговаривают друг с другом. Случись кому-нибудь из рода Петроки, проходя по узким, мощеным золоченым булыжникам, улочкам, капроны, встретить кого-нибудь из рода Монтана, оба отведут глаза в сторону и бочком-бочком поспешат миновать друг друга, как если бы обходили вонючий хлев. Их дети ходят в разные школы, и каждому наказано «не смейте словом перекинуться, с ребенком из другого дома. Бывает, однако, иногда молодежь из обоих домов, Монтана и Петроки, прогуливаясь вечером по широкой улице Корса, столкнется там невзначай. В таких случаях все остальные капронцы немедленно прячутся кто куда. Потому что хватает страху, когда эти Монтана и Петроки пускают в ход кулаки и камни, а если они принимаются насылать друг на друга чары, то ужас, что может случиться. Однажды, по милости неистового Ринальда Монтаны, на Корса три дня с неба плюхались коровьи лепешки. Среди туристов воцарилось глубокое уныние. «Один из Петрокки мне надерзил», — заявил Ринальдо, сверкнув самой искрометной своей улыбкой, «а у меня в кармане случайно оказалось новенькое заклятие». Петрокки сердито заявили, что Ринальда переделал свое заклинание в разгар схватки. кто же не знает, что все его чары любовные. В обоих домах взрослые сами никогда не объясняли детям, отчего между Монтаной и Петроки пошла такая вражда. Рассказать об этом по заведенному порядку предоставлялось старшим братьям и сестрам, родным и двоюродным. Паула и Танина снова и снова слушали эту историю от сестер Розы, Каринны и Лючии, от двоюродных братьев и сестер Луиджи, Карла, Доминика и Анны, а затем и от троюродных Перо, Луки, Джованни, Паулы, Терезы, Белла, Анджела и Франческо. И сами рассказывали ее шестерым младшим двоюродным по мере того, как те подрастали. Монтана были большой семьей. Молва гласит, что 200 лет назад старый Рикардо Петроки забрал себе в голову, будто герцог Капронский заказывает у семьи Монтана больше заклинаний, чем у Петроки и написал старому Франческо Монтане призлющее письмо. Франческо страшно рассердился и немедля пригласил всех Петроки на парадный обед. Он где придумал новые блюда и хочет, чтобы Петрокки его отведали. И тут же скатал из письма Рикардо Петроки длинные тонкие жгутики и произнес над ними одно из самых сильных своих заклятий. И они превратились в спагетти. Тетрокки уплетали их за обе щеки, и все заболели. А Рикардо тяжелее всех, потому что нет ничего хуже, чем объесться собственными словами. Он не простил Франческо Монтану, и с тех пор обе семьи живут в непримиримой гражде. Вот так появились спагетти, завершала эту историю Лючия, которая чаще других ее рассказывала, хотя была старше Паула всего на год. Лючея же шепотом поведала им о том, какие ужасные языческие порядки заведены у Петруки. Мол, Петруки никогда не ходят к Месси и никогда не исповедуются, никогда не купаются и не меняют белья, а также не женятся. Но при этом... Тут шепот становился еле слышным. Детей плодят, как котят. А лишних детей вполне способны топить, как тех же котят. Известно, что они, бывало, поедали лишних... «Дядюшек и тетушек!» К тому же они невозможно и грязнули, так что от дома Петроки пахнет на расстоянии, а жужжание мух слышно по всей Виа Сантанджело. Там было еще много всего подобного, кое-что даже похуже. У Лючии было живое воображение. Паула и Танина поверили каждому ее слову и возненавидели Петроки всеми фибрами души. Хотя прошли годы, прежде чем они увидели первого Петроки собственными глазами. Еще совсем маленькими они однажды утром улизнули из дома и добрались по Виа сан анджело почти до самого нового моста. Очень уж им хотелось взглянуть на дом Петроки, но ни запаха, ни жужжания мух, которые должны были привести их куда надо, они не обнаружили. А сестра Роза нашла их прежде, чем они нашли дом Петроки. Роза, она была на восемь лет старше Паула, и уже тогда, совсем как взрослая, посмеялась над их трудностями и по доброте душевной отвела к дому Петроки, стоявшему вовсе не на Виа сент анджела а на Виа Кантелла. Их ожидало разочарование. Дом был точно такой же, как дом Монтана, такой же большой, как дом Монтана, из того же золотистого капронского камня и, наверное, такой же старый. Внутрь вели огромные ворота из сучковатого дерева, точно такие же, как их собственные, а на стене над воротами возвышалась такая же, как у них, золоченая фигура ангела. Роза пояснила, что оба ангела поставлены в память о том ангеле, который явился первому герцогу Капронскому и принес ему с неба свиток с нотами. Но об этом мальчики знали. Паула отметил, что от дома Петроки вроде бы не очень пахнет. и роза прикусив губу ответила что на фасаде чрезвычайно мало окон да и те закрыты наглухо думаю у них как и у нас все происходит во дворе решила она все запахи наверное там и собираются мальчики с нее согласились и решили подождать пока не выйдет кто нибудь из Петруки. но роза сказала что это было бы очень глупо и потащила их домой и пока она уводила их они все оглядывались и увидели, что на доме Петроки четыре золоченые башенки, по одной на каждом углу, тогда как на доме Монтана всего одна, надвратная. «Это потому, что Петроки задаваки», — объяснила Роза. «Пошли, пошли», — поторопила она их. Поскольку каждую башенку венчал шатер, крытый фасонной черепицей, такой же, как на крышах по всей Капроне, они не показались Паула и Танина чем-то сверхзамечательным, Да и спорить с Розой им не хотелось. Они были разочарованы в своих ожиданиях, а потому послушно последовали за ней в дом Монтана и миновав собственные ворота из сучковатого дерева, возвратились в свой бурлящий двор. Там Роза их отпустила и тут же помчалась вверх по лестнице в галерею. «Лючия!» — кричала она. «Где ты, Лючия? Мне надо поговорить с тобой!» Двери и окна открывались во двор по всей окружности, а с трех сторон его охватывала галерея с деревянными перилами и черепичной крышей, ведущая в комнаты верхнего этажа. Дядюшки, тетушки, двоюродные братья и сестры, а также кошки, все были заняты кто чем. Смеялись, стряпали, обсуждали заклинания, купались, загорали и просто дурачились. Пауло вздохнул с облегчением. «Сомневаюсь, что в доме Петроки жизнь бьет ключом», — сказал он, подхватывая ближайшую кошку. Не успел Танина согласиться с братом, как оба оказались в ласковых объятиях тети Марии. Она была толще тети Джины, но не такая толстая, как тетя Анна. «Куда же вы запропастились, милые мои? Я уже полчаса, а то и больше жду вас на урок». В доме Монтана все усердно трудились. А Паула и Танина обучались первым правилам волшебства. Если тетя Мария не могла ими заняться, уроком им давал отец Антонио. Антонио был старшим сыном главы дома Монтана, старого Никола, и после его смерти должен был возглавить семью. Это считал Паула. Тяжелым грузом лежало на его отце. Худой, нервный, он смеялся куда реже, чем другие Монтана, и был не такой, как они. Вместо того, чтобы предоставить отцу выбрать ему жену в одном из чародейных домов Италии, он, отправившись погостить в Англию, вернулся оттуда женатым на Элизабет. Элизабет обучала мальчиков музыке. Если бы я учила эту Анжелику Петроки», — любила она повторять, никто по ее войне не стал бы зеленым. Старый Никола говорил, что Элизабет лучшая музыкантша в Капроне. Именно поэтому. Если верить Лючии, Антонио сошла с рук его женитьба. Но Роза говорила, что это глупости. Роза очень гордилась тем, что она наполовину англичанка. Пауло и Тонина, пожалуй, больше гордились тем, что они Монтана. Ведь это замечательно знать, что принадлежишь к семье, которая всему миру известна как величайший чародейный дом в Европе, если не считать Петруки. Иногда Пауло просто изнывал от нетерпения. Когда же он, наконец, вырастет и станет таким, как его кузен, неистовый Ренальдо? Ренальдо все давалось легко. Девушки в него влюблялись, заклинания у него рождались на лету. Он еще в школе создал семь новых заклинаний. А в наши дни, как сказал старый Никола, сотворить новые чары – дело нелегкое. Их и без того уже пруд пруди. Пауло восхищался Ренальдо беспредельно. «Вот кто настоящий Монтана», — говорил Антонина. Тонина не возражал. Он был на год с небольшим младше Паула и очень уважал его мнение. Правда, самому ему всегда казалось, что настоящий Монтана как раз Паула. Паула все схватывал сразу, не хуже Ринальда, Мог без всякого колдовства звучить то, на что Танина потребовалось бы много дней. Танина был тугодум. Ему, чтобы запомнить... Что-то приходилось это повторять и повторять. А Паула, как казалось Танина, родился с даром к волшебству, которого у него самого и в помине не было. Временами Танина впадал в глубокое уныние. Но почему он такой неспособный? Никто его этим не попрекал. Сестры, даже книжница Карина, часами сидели с ним, помогая. Элизабет заверяла, что он ни разу не взял ни одной фальшивой ноты, Отец бронил его за излишнее усердие, а Пауло уверял, что в школе Танина оставит далеко позади всех остальных ребят. Пауло уже ходил в школу, и школьные предметы давались ему так же легко, как волшебство. Но когда Танина пошел в школу, он оказался таким же тугодумом, каким был дома. Школа его окончательно подавила. Он не понимал, чего хотят от него учителя. К концу первой недели, в субботу, он почувствовал себя настолько несчастным, что сбежал из дому и, глотая слезы, стал кружить по Капроне. Его не было дома уже несколько часов. «Я не виноват, что способнее его», — сказал Пауло, едва удерживая слезы. Тетя Мария бросилась утешать его. «Ну-ну, только не плачь. И у нас такой же умный, как мой Ринальдо, и мы все гордимся тобой». «Пойди, поищи Танина, Лючия». Распорядилась Элизабет. «Не надо так огорчаться, Паоло. Мало-помалу Тонина, сам того не замечая, усвоит заклинание. Со мной было то же самое, когда я приехала. Может, мне рассказать об этом Тонина?» Спросила она Антонио, который поспешил спуститься с галереи. В доме Монтана, если у кого-то случалась беда, вся семья принимала это близко к сердцу. Антонио потер рукой лоб. «Пожалуй». «Надо поговорить со старым Никола. Пойдем, Пауло?» И Пауло двинулся следом за своим подтянутым, стремительным отцом через залитую солнечными бликами галерею в прохладную синеву скрипториума. Там две сестры Паула, Ринальда, еще пять двоюродных братьев и сестер, и двое дядей, стоя за высокими конторками, переписывали заклинания из больших, одетых в кожаные переплеты, книг. Каждая была снабжена медным замочком, чтобы никто не мог похитить семейные секреты. Антонио и Паулу прошли мимо пишущих на цыпочках. Только Ринальдо улыбнулся им, не прекращая писать. Там, где у других перья скрипели и спотыкались, у него оно летело словно само собой. В комнате за скрипториумом дядя Лоренцо и кузен Доминика. Штемпелевали зеленые конверты, ставили на них крылатого коня. Окинув проходящих мимо отца с сыном пристальным взглядом, дядя Лоренцо решил, что беда не так велика, чтобы старый Никола не справился с ней один. Он кивнул Паула и сделал вид, будто хочет тиснуть ему на лоб крылатого коня. Старый Никола находился в следующем помещении, теплом, пропахшем зад хлостью зале, отведенном под библиотеку. Он совещался с тетей Франческой насчет лежащей на пепи книги. Тетя Франческа приходилась старому Никола родной сестрой, а Паула, следовательно, двоюродной бабушкой. Тучная, в три обхвата она была раза в два толще тети Анны и такой же кипяток, как тетя Джина, даже погорячее. «Но заклятие дома Монтана, — возбужденно говорила она, — всегда отличались изяществом». А это какое-то неуклюжее, это...» Тут оба круглых старческих лица повернулись к Антонио и Пауло. Лицо старого Николы и глаза на нем были круглые и недоумевающие, как у младенца. Лицо тети Франчески, маленькое для ее необъятного туловища, и глаза тоже маленькие, выглядели на редкость проницательными. «Я как раз собирался к вам», — сказал старый Никола. «Только мне казалось, неладно с Станина, а ты приводишь ко мне Пауло». «С Пауло все ладно», — вмешалась тетя Франческа. Круглые глаза старого Никола остановились на Пауло. «Переживание твоего брата не твоя вина, Пауло», — произнес он. «Не моя», — сказал Пауло. Это школа виновата». «Пусть Элизабет объяснит Танино, что в нашем доме нельзя не учиться волшебству», — предложил Антонио. «Но это удар по его самолюбию!» — воскликнула тетя Франческа. «Мне кажется, он не самолюбив», — сказал Паоло. «Да, Тонина не самолюбив, но ему, бедняге, плохо. Он чувствует себя несчастным», — возразил ему дед. «И наша обязанность — его успокоить». «Знаю, знаю!» Его младенческое лицо засияло. «Бенвенута!» Он произнес это имя совсем негромко, но по всей галерее уже гремело. «Бенвенута к старому Никола!» Во дворе забегали, там тоже стали звать. Кто-то ударил палкой по катке с водой. Бенвенуто, Куда же он запропастился, этот кот? «Бенвенута!» Но бенвинуто, естественно, не спешил предстать предгосподские очи. В доме Монтана он был главой кошачьего племени. Прошло добрых пять минут, прежде чем Пауло услышал поступь его твердых лап, быстро топающих по черепичной крыше галереи. Затем последовал глухой звук удара. Это Бенвинуто совершил трудный прыжок через перила галереи на пол. Еще мгновение, и он уселся на подоконнике в библиотеке. А вот и ты, приветствовал его старый Никола. Я уж начал волноваться. Бенвинуто сразу выставил пистолетом заднюю лапу, косматую черную, и стал ее вылизывать. словно только для этого и пожаловал. «Ну-ну, перестань», — сказал старый Никола. «Мне нужна твоя помощь». Широко открытые желтые глаза Бенвенута устремились на старого Никола. Бенвенуто не отличался красотой. Голова у него была необыкновенно широкая и какая-то тупоугольная, с серыми проплешинами, следами многих и многих драк. По причине этих драк уши у него — приспустились на глаза, так что казалось, будто Бенвенуто ходит в косматой бурой шапке. Уши эти, получившие сотню укусов, были покрыты зазубриными, словно лист астралиста. Сразу над носом, придавая морде злобно настороженное выражение, красовались три белые проплешины. Нет никакого отношения к его положению главы кошачьего племени, в чародейном доме они не имели. Они были результатом его пристрастия к говяжьим отбивным однажды когда тетя джина стряпала он вертелся у нее под ногами она плеснула ему на голову говяжьим жиром с тех пор бенвинута и тетя джина упорно друг друга не замечали на чувствовать себя несчастным сообщил старый никола Бенвинута, видимо счел эту информацию достойно внимания Он подобрал вытянутую лапу, спрыгнул с подоконника и опустился на книжную полку, все это одним плавным движением, словно бы не шевельнув и мускулом. Там он и остался стоять, предупредительно помахивая своей единственной красой, пышным черным хвостом. Во всех остальных местах шкура его сильно поизносилась, превратившись в нечто обтрепанное, грязно бурое Кроме хвоста еще одним Свидетельством того, что Бенвенута некогда представлял собой великолепный образец черного персидского кота, была пушистая шерсть на задних лапах. И, как на собственном опыте знали все коты и кошки в Капроне, эти пушистые штанишки скрывали мускулы, достойные бульдога. Паул во все глаза смотрел на деда, задушевно беседовавшего с Бенвенута. Он всегда с уважением относился к этому коту, Всем было известно, что Бенвинута ни у кого не станет сидеть на коленях и пустит в ход когти, если кто попробует его схватить. И еще Паул узнал, что все коты и кошки — превосходные помощники, когда дело идет о волшебстве. Но ему раньше и в голову не приходило, что они очень многое понимают. А судя по паузам, которые старый Никола делал в своей речи, Бенвинута еще и отвечал деду. Пауло взглянул на отца, чтобы убедиться, так это или не так. Антонио был явно не в своей тарелке. И, глядя на несчастное лицо отца, Пауло сообразил. «Очень важно понимать, что говорят кошки, а Антонио этого не умеет. Надо поскорее научиться понимать Бенвенута», — озабоченно подумал Пауло. «Кого из своих ты порекомендуешь?» — спросил старый Никола. Бенвинуто. поднял правую переднюю лапу и как бы невзначай люзнул ее. Лицо старого Никола расплылось в светлой младенческой улыбке. «Замечательно!» — воскликнул он. Бенвинута берется за это сам!» Бенвинута чуть пошевелил кончиком хвоста. В следующее мгновение, вновь вскочив на подоконник, да так плавно и стремительно, что, казалось, кисть художника провела в воздухе черную линию, он исчез. Тетя Франческа и старый Никола сияли. Антонио по-прежнему стоял потерянный и несчастный. «Теперь Танина в добрых руках, то бишь лапах», провозгласил старый Никола. «Мы можем о нем не тревожиться, разве только он потревожит нас».